Новости книги издательства. Вышла в свет новая книга: Как познакомиться с идеальным мужчиной и как жить с этим идиотом. <связать> radiosoul.ru. <связать> Увидел я симпатичную девушку и говорю: на, на, <связать> девушка, можно с вами познакомиться?" <связать> ну, а она, она, она отвечает: "А я на улице незнакомлюсь". О, о, о, но, но, но. Пришлось затаскивать в подъем. Сколько ты знаешь способов завязывать галстук? А, три. Три. На, три, да, у нас на шее. Раз. На руке. Два. На е. Три. А, не-не-не, четыре. Четыре способа. Мама говорит своему сыну: Сынок, ты сегодня умойся, искупайся в ванной и приведи себя в порядок. Зачем это? Ну, завтра твоя тетя приезжает к нам в гости погости. Ага, а если она не приедет, я лохом останусь, что ли? Почему мужья так боятся своих зон? Я не понимаю. Сто зенсины, 10 зоны могут им сделать такого. Ну, ну настроение испортить, ну жизнь не отравить, ну и все.